Переступил на малиновых лапках, наклонил головку сначала в одну, потом в другую сторону. — Почему вот он отдельно сидит? — указал Дима. — У него крыло повреждено. Летать не может. Сидит на больничном. — Он поправится? Сможет летать? — с непонятным ему самому волнением спросил Дима. Трудно сказать. Может, и сможет, а может, и нет. Летать — штука тонкая, не по земле ходить. Что он тебе? — Он мне понравился почему-то, — признался Дима. — Они все. Он обвел рукой внутренность голубятни. Чужие. А у него лицо человеческое. Это потому, что они все только в небе живут. — А здесь так, на постое, — объяснил Кирилл. — Это же почтари. У них в генах полет, небесная дорога. А этот крыльев и небо лишен, страдает. от того, ты его и видеть можешь. — Ты извини, что я тебе не показываю, как они летают. Мне Федя без себя их гонять не разрешает. На, возьми. Кирилл открыл клетку, уверенно взял голубя с жердочки в ладонь и протянул Диме, как протягивают горбушку хлеба. — Ты что? — отшатнулся Дима. — Зачем? — Ты гость, — невозмутимо сказал Кирилл. — Он тебе понравился. — Но как это? — Обыкновенно. Ты же сам сказал, что клетка от попугая осталась. Небось, не меньше этой. — Больше! — прошептал Дима, постепенно привыкая к невозможной мысли. — Ну вот, и ему спокойнее. Не глядеть каждый день, как другие в небо уходят. А если он снова летать сможет, так вернешь его к своим. Я тебе сейчас объясню, как его кормить, поить надо. Ничего сложного. «Ты говоришь, он болен?» — спросила Александра Сергеевна, когда голубь уже был водворен в вымытую клетку, обеспечен свежей водой и зерном. На первый случай Кирилл снабдил Диму небольшим количеством корма. «Это не орнитоз?» «Я уже не говорю про птичий гриб». «Нет, бабушка, у него просто повреждено крыло, а так он совершенно здоров». «Дай бог!» Но все-таки это как-то странно. Надеюсь, ты не будешь выпускать его из клетки? Я волнуюсь за Вольфганга. Голуби не едят фикусы. Но он же будет на него садиться, гадить. У Вольфганга может начаться депрессия. Дима только вздохнул. Он мог бы попытаться объяснить бабушке, что птицы садящиеся на деревья это естественно и вольфганг с появлением в квартире голубя откроет новую страницу своей биографии но почему то делать всего этого не хотелось дима чувствовал себя усталым и кажется впадал в депрессию вместо фикуса а я что ты сам по себе и все тут вспомнились слова кирилла а потом Кирилл подарил ему голубя. «Зачем же я сам по себе?» — спросил себя Дима и сам же ответил.